Глава двадцать вторая. Граница дозволенного. Анна сидела за столом, облокотившись на подлокотнике кресла. Она перебирала в уме все возможные версии убийства Воронина. Но в каждой оставалось что-то необъяснимое, нестыковка, пустота, щель, через которую ускользала суть. Их было несколько. Версии первой. Убийца Кошлев. Удобно, слишком удобно. Поздний звонок Воронину, первому увидел труп, сбежал и не сообщил в полицию. Шнур, который он получил на складе. Разница в 15 минут в показаниях Пахомова и его самого. И в довершение запах его парфюма. Будучи владельцем отеля, Кошлев имел доступ в любой номер, но был ли он в состоянии убить, это большой вопрос. Версия вторая. Румико. Неслучайное соседство в самолете, пропавший чемодан, которого, скорее всего, не было. Интервью, которое она собиралась взять у Анна, но почему-то не взяла. И главное. Где Румика сейчас? Почему не выходит на связь? Обычная журналистка или чей-то преступный инструмент? Версия третья. Вильяминов, похожий на глупый фарс. Чиновник из Владивостока, трусоватый, ловкий, ироничный, в стране от событий, но всегда в курсе. Он знал, кто с кем летит, знал, где находится Анна, знал, что Румика окажется рядом. А еще сбежал, когда увидел, что Малюгин заговорил. Возможно, все трое связаны. И, наконец, четвертая версия. Убийца то таком Стерхова не знала или кого до сих пор не подозревала. Кто-то, кто все это время был рядом и прятался за спинами тех, кто был на виду. Тень без имени, фигура без мотива. Впрочем, очевидного мотива не было ни у одного из подозреваемых. Стерхова сделала пометку в блокноте. Почерк почему-то был угловатым, как будто рука передавала напряжение мысли. Она подчеркнула последнюю строчку и написала рядом. Мотив. Когда дверь открылась, она даже не вздрогнула. «Разрешите?» Петров вежливо прикрыл за собой дверь. «Проходи, Лёва». Она придвинулась к столу. «Слушаю». Он положил перед ней квадратный конверт с диском. Это забрали у переводчицы Зверевой. Посылка с вещами Головенко будет у Савельева завтра к полудню. Отправил её с сотрудником, который летел в Москву. Выдал под роспись. Анна кивнула. — Молодец, хорошо сработал, спасибо. повисла короткая пауза. Было видно, что Лев хочет что-то рассказать, но Анна задумчиво смотрела в окно, за которым день превращался в вечер. — Анна Сергеевна. Что — Что? Она перевела взгляд на Петрова. — Я позвонил в газету, где работает румик в Хирана. — И что? — Никто не давал ей задание брать интервью у Воронина. Никто не отправлял на фестиваль. Сказали, она в отпуске. — Понятно. — Анна склонила голову. — Иди домой, Лёва, завтра утром будет тебе задание. — Если что, я на связи, — сказал он и вышел из штаба. Стерхова встала и потянулась, разминая затекшие плечи. Свет в комнате казался особенно тусклым, как будто уставшие стены впитали остатки дня. Вспомнив, что еще не позвонила Савельеву, она взяла телефон и нажала на кнопку вызова. Пошли длинные гудки — один, второй, третий. Из трубки раздался голос. — На проводе это стерхово здравствуйте юрий алексеевич ну рассказывай отозвался он с легкой иронией звонишь значит я сделала завтра вам привезут пакет в нем расческа и зубная щетка Головенко. тогда распоряжусь чтобы связались с его сыном сделаем экспресс анализ днк может повезет спасибо сказала Анна и после паузы добавила у меня есть к вам просьба ну давай узнайте по своим каналам и связям Она замолчала. «Заинтриговала», — хмыкнул Савельев. Стерхва осмелела. «В общем, попробуйте узнать о подлинной цели научной экспедиции, ушедшей на океаниде. Та, что была заявлена официально, чистейшая фикция». Савельев помолчал чуть дольше, чем следовало. «Вот оно как. Похоже, Анна Сергеевна вляпалась ты по-крупному. Вход копейка, выход руб... Посмотрим. Береги себя», — сказал полковник и отключился. За окном окончательно стемнело, она собирала бумаги в папку, когда в дверях появился Горшков. Он постоял у порога, словно размышляя, стоит ли заходить. «Что-нибудь срочное?» — поинтересовалась она. Горшков прошел к столу, но не сел, остался стоять. Я допросил Гапову, и что она рассказала? Подтвердила все, что сказал Пахомов. В ночь убийства у Воронина он действительно был у нее. Еще подробно описала, как Кошелев выходил из номера Воронина. Я все записал под протокол». Стерхова слушала Горшкова, но ее не оставляло ощущение, что он отвлекает ее от чего-то более важного. Рассказывает ей про Гапу, а главное упускает, главное проходит стороной. Момент истинно наступил, прокашлившись, Горшков сообщил. «Меня вызывал Шувалов». «И что?» Стерхова напряглась. Он продолжил, не глядя в глаза. Расспрашивал о деле Воронина, вел себя жестко. Пришлось рассказать про Кошелева. Про то, что он выходил от Воронина? Да, и про то, что вы опознали его парфюм. Ага, Анна задумалась, потом вскинула голову и заметила. Но мне почему-то кажется, что вы чего-то не договариваете Горшков глубоко вздохнул и рбанул рукой в воздух. Короче, я задержал Кошелева. Зачем? — обронил стерхова Вы же понимаете, что он, скорее всего, ни при чем. — Я все понимаю, — рыкнул Горшков. Но в кабинете Шувалова был начальник следственного отдела, мой непосредственный начальник. И он приказал вам арестовать Кошелева? — Спасибо, что догадались. Вы уедете в Москву, а мне здесь работать. Стерхова чуть помолчал потом достал из кармана ключ от номера. — Вы на машине? Горшков удивился, сбавил обороты, заговорил на два тона ниже. — Да, а что? «Едемте». Она не ждала ответа, а просто направилась к выходу. Горшков на секунду замер, потом рванулся за ней. Как только вышли из лифта, их сразу накрыл беспокойный гул. Вестибюль был похож на растревоженные улей. Все сбилось с ритма. За стойкой ресепшн сотрудники в форменных пиджаках перебрасывались фразами, словно теннисным мячиком. «В углу, под мраморным торшером, твой мужчин с бейджем и участники фестиваля». Что-то обсуждали драматическим шепотом. Один из них что-то писал в телефоне. Официанты выглядывали из-за стеклянных дверей ресторана, как дети, которым позволили подсмотреть за чем-то по-настоящему взрослым. По мраморному полу в носился белый шпиц эльвира Шабтаевны. Он лаял и мотался от одного постояльца к другому, будто решая, кого укусить первым. — Что за черт? — раздраженно бросил мужчина в клетчатом пиджаке. «У собаки, наверное, бешенство». «Вот она! Вот она!» — воскликнула Эльвира шаптаевна стоявшая в распахнутых дверях директорского кабинета. Свет на ее фигуру падал сзади, в этом свете она казалась не женщиной, а бронзовой статуей, высокого роста, с массивными плечами и грудью, в красной блузе, перетянутой кожаным поясом. Все в ней говорило, столкновение неизбежно. Она сделала шаг и зарычала во весь голос. «Ты все испортила!» Стерхова застыла, нет страха, скорее от неожиданности. Пес снова взвыл и метнулся к ее ногам. Но Горшков успела выставить ногу, будто отсекая животное. Но сама Эльвира шаптаевна уже неслась прямиком на них. Красная помада размазалась по лицу, отчего она стала похожим на гротескную маску театра кабуки. «Что сделал тебе мой сын? Зачем ты приехала? Кто тебя звал?» Кричала она, и в каждом ее слове звенело материнское отчаяние. Горшков шагнул вперед, заградив с собой Анну. «Успокойтесь», — сказал он резко, — «здесь не место для выяснения отношений. Вернись в кабинет». Кое-кто из гостей достал телефон, кто-то уже снимал. Анна вышла из-за Горшкова, тем не менее оставаясь на расстоянии. «Эльвира — Эльвира шаптаевна сказала она спокойно, — никто не хочет зла вашему сыну. Мы разберемся. — Разберетесь! — крикнула Кошелева, срываясь на виск. — Вы не понимаете, во что ввязались. И тут в ее голосе что-то дрогнуло, рот все еще был искажен криком, но в глазах появился страх. Тот самый панический, который приходит, когда разрушается жизнь и последние границы личной защиты. Эльвира Шабтаевна обмякла, взялась рукой за стойку ресепшн и тихо, по-детски пробормотала. «Витя ни в чем не виноват!» Вечерняя тьма опустилась на светлую гавань, когда горшков и стерхова вышли на улицу. Воздух был прохладным, но не холодным, ровно такой, каким бывает воздух на побережье Тихого океана летом. С моря тянуло сыростью, чем-то соленым и живым, Как будто там, в темноте, плескались неизвестные существа, и каждый их вдох доходил до берега мягким порывом ветра. Где-то вдалеке длинно гудело судно. Они подошли к машине, Горшков открыл переднюю дверцу и спросил, стараясь придать своему голосу ровность, «Куда вас отвезти?» Стерхова взглянул на него с едва уловимой усмешкой Ее лицо было бледным, а взгляд сосредоточенным и немного хищным. — К Шувалову. Наступила короткая пауза, легкий щелчок. Горшков закрыл за ней дверцу, обошел капот, сел за руль. Но руки положил на колени, как будто забыл, что нужно делать. Я правильно понял к мэру, но Шувалов вряд ли еще в своем кабинете. Скорее всего, уже уехал на дачу. — Тогда поедем к нему на дачу, — ответила Анна, не меняя тонну. Горшков завел двигатель, и машина плавно выехала с набережной на дорогу. Потому как он сжимал рули, как непривычно поднялись его плечи, было ясно. Горшков нервничал, но понимал, что спорить со стерховой бесполезно. Они проехали мимо пустой автобусной остановки, закрытого магазина, затем мимо погруженной в темноту школы. Наконец подъехали к зданию мэрии, увидели кирпичный фасад и свет в нескольких окнах. Горшков затормозил, пригнулся и посмотрел наверх через лобовое стекло. Шувалов у себя, свет горит. Стерхова потянулась к дверце. — Идемте. Они вошли в здание мэрии. Дежурный офицер поднял глаза, оторвавшись от монитора. Его лицо было сонным, однако, увидев удостоверение, он резко выпрямился и козырнул. — Вячеслав Игоревич ждет нас? — эти слова Стерхова сказал с такой уверенностью, что ей невозможно было не верить. Охранник тут же их пропустил, даже не позвонив в приемную. Приемная Шувалова располагалась на втором этаже и утопала в мягком вечернем свете. Лампа под зеленым абажуром, ковровая дорожка на полу, кресла с высокими спинками. Завидев их, секретарша вскочила с места, но Стерхова уже прорвалась, а Горшков закрыл своим телом дверь. Кабинет Шувалова был просторным. В углу фиг у скатки на стене большая карта прибрежной зоны, На столе ноутбук, какие-то папки и настольная лампа. Шувалов резко поднялся с кресла. — Что такое? Кто вам позволил? Стерхова остановилась в шаге от его стола. — Сядьте, Вячеслав Игоревич, вам лучше сесть. Дверь за ее спиной распахнулась, бежала секретарша. — Я пыталась. — Выйди вон! — гаркнул Шувалов и перевел взгляд на Анну. — из уважения у вас есть минута, чтобы объясниться, после чего я вызываю охрану. — Не советую, — спокойно заметила она. — Угрожаете? — Шувалов побагровил. — Статья 294 Уголовного кодекса. — Я не понял. Статья 285. — О чем это вы? — Воспрепятствование следствию, злоупотребление полномочиями. Он опустился в кресло и чуть помолчал. — Вы в своем уме, Анна Сергеевна? — А что, похоже, что нет? Шувалов выдохнул и сложил руки на столе. «И что вы собираетесь меня инкриминировать?» «Состав преступления на лицо Вы систематически вмешиваетесь в расследование уголовного дела. Препятствуйте следствию, оказывайте административное давление. Подменяйте закон своими решениями». «Бред!» «На каком основании был задержан Кошелев?» Идя в наступление, Стерхова шагнула вперед. «Задержать Кошелеву приказал начальник следственного отдела. Все документы подписывал он. «Удобно!» — подстраховались. «Не смейте говорить со мной в таком тоне!» — крикнул Шувалов. Стерхова шагнула вперед и у стола Ее слова прозвучали как обвинение прокурора. «Это вы заставили начальника следственного отдела принять такое решение?» Вячеслав Игоревич резко встал, но, передумав, тут же опустился на место. «Не глупите!» — он поменял тон. «У вас есть все доказательства, что Кошелев убийца?» Горшков мне все рассказал. Стерхова прищурилась, наклонилась к столу, приблизив лицо к Шувалову и заговорила низким давящим голосом, за которым пряталась сталь. «Предупреждаю. Нет, обещаю. Продолжите в том же духе, я сделаю все, чтобы вас посадить года на три, или добьюсь отстранения от должности. Шумиха, которую я подниму, вам не понравится». Шувалов ненадолго замолчал. Было видно, с каким трудом и внутренним сопротивлением он принимает решение. Поднявшись, он подошел к окну и с усилием потер переносицу. «Что, по-вашему, я должен сделать?» «Освободить Кошелева». «Это все?» «И убереги вас, Бог, встревать в это дело». Он обернулся и посмотрел на нее безразличным холодным взглядом. светлый гавань, далеко от Москвы». «А вот теперь угрожаете вы!» Стерхова развернулась и, не прощаясь, вышла из кабинета. Приемный ее ожидал Горшков, а они спустились во двор. Прежде чем сесть в машину, она отвернулась и вытерла слезы. «Отвезите меня в отель!»